Часть вторая. Дальше действовать будем мы. Глава первая. Горинск. Самооборона от народа. Идея захватить городскую электросеть и самостоятельно восстановить электроснабжение промышленного района пришла к митингующим сразу после взятия администрации города. Решение более чем обоснованное и своевременное. Наступал вечер, а куковать всю ночь при свечах никто не хотел. К управлению электросетей быстрым маршем вышли около 500 человек, окрыленных первой победой и настроенных очень решительно. В успехе никто не сомневался. На входе в здание электросети всего несколько сотрудников Чоп норд Стар плюс пультовая сигнализация в неведомственной охраны ОВО «Нацгвардии». Но что сделает вызванная тревожная группа из пяти бойцов против пяти сотен разозленных человек? И действительно. Здание управления распределительных электросетей было захвачено быстро и без сопротивления. Только толку от такого успеха никакого. Руководство, специалисты и даже вспомогательный персонал убежали, едва увидели на улице толпу. Некоторые горячие головы предложили похимичить с аппаратурой самим, но их остановили свои же. Так можно и весь город без света оставить. В итоге управление покинуло большая часть активистов, ничего не поломав и не украв. Разве что стекло входной двери выбили, но это уже мелочь. Искать же специалистов никто и не пытался, те наверняка драпанули куда подальше, чуя свою вину за сделанное. Успехи протестующих масс, которых теперь называли не иначе, как повстанцами, широко освещались в сети. Интернет-каналы, блогеры, любители со смартфонами все вели прямые трансляции или выкладывали ролики. Так что подробности штурма мэрии и захвата управления электросетей узнали все. Особенно это вдохновило тех, кто осадил на отделы полиции в промышленном и Дзержинском районах. От скандирования требований и робких попыток прорыва они перешли к более решительным действиям. Попытки проникнуть на территорию РОВД промышленного района закончились ничем. Несколько смельчаков залезли на забор по лестницам, но перескочить через колючую проволоку не смогли. Один рискнул прыгнуть, зацепился штаниной и упал на ту сторону, прямо в руки полицейских. Тут же схлопотал дубинкой по спине и голове и потерял сознание. Полицейские хотели перекинуть бесчувственное тело обратно, но замначальник РОВД не позволил. Это могло окончательно взбесить людей, и они бы пошли на приступ всерьез, не считая потерь. Пока же... Дальше скандирование дела не шло. Ворота протестующие выбить не смогли. Двери КПП тоже. «В шершавку его!» — скомандовал заместитель начальника районного отдела. Одно из названий камеры содержания задержанных в райотделе. «Он, походу, дуба дал», — сказал один из полицейских. «Вон кровь из головы течет. Потом разберемся. Несите». В этот момент раздался мощный гул со стороны КПП. Митингующие нашли подходящий таран и начали долбить в железную дверь с удвоенным усердием. А чуть погодя, за воротами затарахтел двигатель трактора. Значит, решили сломать ворота. Во двор вышел начальник Руводе Семенчук. Послушав несколько секунд рев движка, он откашлялся и каким-то сдавленным голосом приказал «Приготовить оружие!» К нему подскочил заместитель. Будем стрелять, Семенчук нервно дернул головой. Если ворвутся, иначе не остановить. Может выдать им задержанных? Семенчук смерил верного зама с нисходительным взглядом. А ты уверен, что это их остановит? Похоже, они не отступят. Вон как колотят, доигрались. Кто именно доигрался, подполковник не уточнил, а зам спросить не успел. С той стороны трактор нанес первый удар по воротам. В Дзержинском районе толпа забросала окна РОВД камнями, но без особого успеха. Часть угодила по решеткам, а другая не смогла пробить ударопрочные пакеты. Стекла пошли трещинами, но устояли. А вот внешняя входная дверь не устояла. Зато вторая, подпертая изнутри сейфом, выдержала натиск. В окне второго этажа возник раструпрупора, прупора, и чей-то искаженный голос пробасил. «Если не прекратите...» «Откроем огонь на поражение! Немедленно отойдите от здания!» «Вперед!» — надрывались в толпе. «Освободим наших! Ура! Ломай эту сволоту!» «Ой, убьют! Всех убьют!» — прозвучал в диссонанс призывом высокий женский голос, сорвавшись в конце на виск. «Умолкни, тетка!» — тут же осадил струсившую громкий голос. «Иди домой, пироги сгорят! Всех не убьют!» Панические доклады из райотделов прервали телефонный разговор начальника УВД с коллегой из Нацгвардии. Генерал велел ждать помощи и применять оружие для самозащиты. В крайнем случае отступить, но вывести документы. Последняя команда была невыполнима в принципе. Для вывоза всего массива потребовались бы грузовики. Слишком много бумаг накоплено. Другое дело данные с компьютеров, их можно скинуть на диск или флешку, но убежать... Такого еще не было в новейшей истории. «Мои уже на грани», — продолжил разговор с полковником Астаховым генерал. «Где обещанные силы?» Начальник управления нацгвардии помедлил, видимо, сверяясь со своими данными, потом ответил. «В городе. Они уже получили задачу и выдвигаются на места. Но вы понимаете, Вадим Иванович, что это необратимо. Им придется использовать спецсредства и оружие. Жертвы будут». И их не избежать». Генерал глянул в окно своего кабинета. Перед зданием тоже стояла толпа, и ее лидеры лозунгами и скандированием доводили людей до точки кипения. Правда, УВД защищала более 300 бойцов и несколько специальных машин, так что штурма можно особо не опасаться. Однако сам факт возможного нападения наглядно показывал, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, а самое главное — Люди перестали бояться полицию и готовы идти до конца. Впервые за сто лет русский народ поднялся с колен. И сделать это ему помогла сама власть. Хотя ни один представитель власти никогда не признает всего прискорбного факта. Привычно спишет на происки внешних врагов, неких враждебных сил, упомянет подлых наймитов Запада и одурманенную пропагандой молодежь. Словом, кто угодно, только не мы, родные и хорошие. Проследив, как молодые парни и взрослые мужики деловито разбирают притащенную с ближайшей стройки арматуру, как оттесняют в задние ряды женщин и стариков, как гонят прочь любопытных детей, генерал крепче сжал трубку телефона и жестко отчеканил. «Мы готовы. Я своим приказ отдал». Собеседник секунду помолчал, потом как-то нехотя ответил. «Хорошо. Тогда начинаем». Два батальона из состава отдельной бригады оперативного назначения вошли в город с некоторым опозданием. Как всегда, много времени ушло на согласование, увязывание, утрясывание, да и получить разрешение на использование бригады оказалось не так просто. В Москве до сих пор не верили, что в Горинске происходит нечто вон из ряда выходящее. И только когда полковник Астахов отправил сводку по области за последние двое суток, в штабе Нацгвардии среагировали. Не обошлось и без начальственного напутствия, мол, потише там, и чтобы никаких эксцессов. То ли не поверили в столице в столь резкое обострение обстановки, то ли по привычке перестраховывались, чтобы потом заявить, что предупреждали, напоминали и указывали. Что он будет крайним в любом случае, Астахов уже понял. И не сразу дал команду прибывшим батальонам вступить в город. Но назойливые звонки губернатора и генерала Полонского заставили принять решение. Батальоны пришлось бросать в дело буквально с колес. Да еще растаскивать их поротно, так как горячих точек в городе было много. Астахов не имел твердой уверенности, что этих сил хватит. Но максимум, на что он мог рассчитывать, только на прибытие еще одного батальона. Четвертый батальон бригады был учебным и участвовать в реальных операциях просто не мог. Появление батальонов отметили и наблюдатели из группы обеспечения команды Крона. Координатор проследил по монитору, как колонна машин следует по окраинным улицам, и открыл на своем компьютере план города. Расклад такой. Резиденцию губернатора охраняет СОБР. У них большой некомплект личного состава, так что дробить отряд не будут. Считаем, он из игры выключен. Особняк губернатора держит в охрана. охрана. Нагнали почти всех. «Значит, и они сидят на попе ровно. А что УВД?» Помощник Крона взглянул на свой планшет. Туда подтянули большую часть полка ППС, несколько групп ОМОНа. Около трех сотен бойцов. «Есть техника?» «Ага. Районные отделы держат своими силами. Администрацию города они просрали, отбивать будут батальонами. И электросеть тоже. Полиция перекрыла часть Ленинского района». «Но там всего несколько машин», — сказал помощник. «Боятся, что митингующие пойдут по богатым кварталам». Крон усмехнулся, весело глянул на помощника. «Их котлеты отдельно, да?» «Ладно, это тоже неплохо». «ГАИ у нас что?» «ГАИ испарилась. Почти все машины на базе, личный состав сидит на месте. Патрулируются только ленинские центральные районы». В итоге имеется такой расклад. Крон вперил взгляд в карту, где были отмечены все места нахождения сил полиции и нацгвардии. Они охраняют ключевые позиции, прикрыли второстепенные и вынуждены будут дробить подкрепление на части, что нам и нужно. Распыление и удары пальцами, а не кулаком. Это сейчас, но когда дойдет до дела, сюда нагонят столько всего. Надо успеть раскачать ситуацию до появления этих всего. «Как?» «Готов народ?» «После захвата администрации и электросети готов. Теперь не отступят. Людей на митинге прибывает, кое-где вооружаются подручными средствами». «Ну тогда начинаем и мы», — кивнул Крон. «Наши орлы как?» «Все группы на местах. Ждут команды». «Обеспечение в готовности». «Стартуем. Но только вторым номером. То есть, когда другая сторона сделает свой ход». «Уже вечер. Светлого времени в запасе не так много», — напомнил помощник. «А нам много и не надо», — усмехнулся Крон. «Лишь бы завязалось, а там само пойдет». У силовиков хватило ума создать объединенный центр управления, а не командовать в разнобой. Начальник УВД генерал Полонский и начальник управления нацгвардии полковник Астахов приехали в резиденцию губернатора вместе с помощниками и там развернули временный штаб. Начальник УФСБ полковник Коржун прислал своего зама майора Земцова. Друг на друга силовики смотрели косо, недавние стычки и свары еще свежи в памяти, да и основные разборки впереди, так что никаких братских объятий, улыбок и прочей душевной мишуры, только сухие кивки и напускное спокойствие. Но нужда заставила сесть за один стол, посему все проблемы отложили в сторону». Этому способствовало отсутствие представителей прокуратуры и Следственного комитета. Толку от них сейчас никакого, ибо ни сил, ни средств для активной работы нет. Да и губернатор своим присутствием сглаживал обстановку, направлял энергию сторон в нужное русло. Но и мешал при этом. Все-таки Гражданский не мог понять специфики работы силовых ведомств, а некоторые его замечания и предложения отдавали авантюрой и даже дуростью, как, к примеру, предложение не захватывать здание электросети, дабы не провоцировать бойню. «Исключено», — сразу заявил Астахов. «Пока в их руках центр энергоснабжения, они могут творить что угодно. Это стратегический объект, его нужно держать под контролем». Почему этот стратегический объект так плохо охранялся и как его вообще смогли захватить митингующие, он не уточнил. Да и Полонский предпочел не заострять на этом внимание. Зачем лишний раз говорить о своих ошибках? Не хотел губернатор доводить до прямого столкновения с народом, и это понятно. Открытый бунт горожан ставил крест на дальнейшей карьере чиновника. А то и усаживал на скамью подсудимых. А если еще и кровь прольется? Но тут силовики встали стеной. «Если мы не примем меры немедленно, дальше будет только хуже», — отрезал Полонский. Они в любой момент возьмут приступом районные отделы, потом объединят усилия и пойдут на УВД, а затем придут сюда. Перспективу увидеть под окнами резиденции десяток тысяч обозленных и готовых на все людей губернатора не радовало. И он отступил. Больше всего его беспокоила реакция Москвы и лично президента на произошедшее. Хорошо, хоть самого главы государства нет в стране. Улетел на очередной международный форум решать очередные глобальные вопросы. Какая-никакая, а отсрочка. Получив свободу действий, силовики немедленно приступили к работе. И уже через полчаса прибывшие подразделения оперативной бригады выдвинулись к указанным точкам. Две роты первого батальона прибыли к зданию электросети. В усиление они получили водометный комплекс «Шторм» на базе «КамАЗа». Командир батальона, возглавивший операцию, получил четкий приказ – здание освободить – Тех, кто будет обнаружен в здании и рядом с ним, задержать. В случае оказания активного сопротивления, применять спецсредства. Приказ комбату не понравился. Сколько там этих восставших? Две-три сотни? Тысяча? И как их хватать, если у самого под рукой две сотни бойцов? Тут нужны два батальона, а не две роты. Видимо, сомнение явственно проступило на лице комбата, и полковник Астахов, отдававший приказ, уточнил. Если их там много, не трать силы, пусть бегут. Главное — освободить здание. Потом одну роту оставишь охранять, а со второй вернешься. — А если они упрутся? — спросил комбат. — Пойдут в отмашку. — У тебя не группа из детсада, — жестко сказал Астахов. — Применяй водометы и спецсредства. До стрельбы старайся не доводить. А так — делай, что хочешь. Делать, что хочешь, комбат не хотел. Не тому он учил своих бойцов, хотя задача обеспечивать правопорядок при массовых выступлениях входила в общие задачи бригады. Но все равно, одно дело боевики и террористы, другое – собственный народ. Однако спорить с начальством – бестолку, так что комбат откозырял и убыл на место. В здании электросети было человек 10 повстанцев, они разбирались в системе управления аппаратурой. Им помогал бывший сотрудник управления электросетей. Его усилиями, наконец, смогли снять блокировку промышленного района. «Сейчас дадим эскру!» – пошутил 63-летний инженер, подмигивая племяннику, который, собственно, и привез его сюда. «А может, Ленинский район отрубим, а?» Стоявшие рядом активисты засмеялись. Их смех разом оборвал крик с улицы. Полицаи! Во дворе и у дороги стояло около сотни митингующих. Они ждали результатов работы инженера. Многие были из промышленного района, их особенно волновал вопрос подачи электричества в дома. Уже темнело, солнце нырнуло за высотки и быстро падало за горизонт. Вид выезжающих на улицу бронетранспортеров и сидящих на них бойцов нацгвардии вызвал глухой ропот. «ВВшники!» — выдохнул кто-то. «Они теперь все нацгвардейцами стали», — поправил его сосед. «Это не ОМОН, эти сразу стреляют». Народ притих, отошел с дороги к зданию. Некоторые были вооружены палками, прутами, арматуры, но большинство стояли с пустыми руками. В случае чего воевать с вооруженными до зубов бойцами просто нечем. «Уходить надо!» — раздался чей-то хриплый голос. «Уйдем, они опять свет вырубят, и не только в одном районе. Тогда нас подавят или перещелкают. Не посмеют» один из стихийно выдвинутых командиров сорокалетний мужик бывший боцман сухогруза в тельняшке с татуировками на мускулистых руках и бритой наголо головой смерил сказавшего последнюю фразу невзрачного паренька мрачным взглядом уже посмели боцман обернулся к толпе и пробасил давай мужики к дверям если что забаррикадируемся внутри пусть лезут толпа отпрянула к зданию кто то поспешил внутрь Им навстречу выбежали двое. Координатор движения «Ни шагу назад» Селиванов и его помощник Дмитрий Исков. «Спокойно», — сказал Селиванов, внимательно глядя на спрыгивавших с брони бойцов. «Попробуем поговорить». «Зря», — откликнулся боцман. «Эти говорить не станут. Как бы из пулемета не зарядили». Такая перспектива напугала людей. В двери ломанулись еще с десяток человек. После всего, что произошло в городе за последний месяц, От полиции и нацгвардии ожидали всего, вплоть до авиаударов. Командир батальона спрыгнул с брони, поправил кепку и осмотрелся. Здание управления распределительных электросетей стояло чуть в стороне от жилых домов, полуокружено гаражом, вспомогательным строением и магазином. Подходы свободные, препятствий нет, машина и броня легко подойдут вплотную. Противник представлен толпой человек в 60-70. И сколько-то еще в здании. Из оружия только палки. Вид не особо воинственный. Уйдут сами, или гнать придется. Лучше припугнуть, потом проще будет. Должны понять, что шутить с ними никто не станет. Комбат отдал приказ одной роте проехать дальше по дороге, чтобы охватить здание со всех сторон. А вторую роту выставил цепью, оставив в резерве взвод. Водомет тоже отправил в резерв, может, до него и не дойдет. «Идем к зданию». Если эти не уйдут, оттесняем. Оружие держать в руках. И без команды не стрелять. Комбат обвел взглядом командира роты и взводных. Вопросы? Если дойдет до драки, что делать? Спросил ротный. Никаких драк. Полезут в рукопашную, применим водомет. Еще раз, без команды не стрелять. Товарищ майор, к нам парламентеры идут. Перебил комбата один из взводных. Комбат обернулся. От здания к цепочке бойцов шли два человека. Рослый крепкого сложения парень лет 30 и бритый наголо мужик в тельняшке. «Парламентеры, это на войне», — сказал комбат. Взводных мыкнул, пожал плечами, мол, а у нас разве не война, пусть и городского масштаба. Легкомыслие взводного заставило комбата нахмуриться. «Мальчишка, все играет. Не понимаешь, что ли, куда все это может завести?» «Дай ему волю, пустит в ход и водометы, и оружие, а потом что? Массовые расстрелы!» Позвав ротного комбат вышел навстречу парламентерам. Те подошли ближе, встали в нескольких шагах. Тот, что помоложе, кивнул словно знакомому. «Я Игорь Селиванов, координатор протестного движения». Мужик в тельняшке представляться не стал, с интересом смотрел на комбата и на бойцов. Командир батальона оперативной бригады майор Кутовкин. «Зачем вы здесь?» «У меня приказ занять здание электросети и очистить его от посторонних. Предлагаю добровольно покинуть здание и разойтись». «Мы в своем городе, майор», — пробасил Боссман. «Нам некуда идти». «Администрация города самовольно отключила электричество в целом районе», — перебил Боссмана Селиванов, опасаясь, что тот начнет обострять ситуацию. «Мы потребовали восстановить снабжение, а когда они отказались, пришли сюда». «Сейчас электропитание восстановлено. Мы охраняем здание, чтобы никто не отрубил сеть снова». «Мы возьмем под охрану здание и проследим за порядком», — жестко сказал майор. «Вашим людям лучше уйти миром». «А то начнешь стрелять?» — спросил боцман. «Парень, ты действительно готов стрелять в людей?» Майор не отреагировал на тыканье. «У меня приказ». Селиванов кивнул. «Хорошо». Люди уйдут. Но я и еще два человека останемся с вами и проследим, чтобы больше не было отключений. Мы сами проследим. Майор, а если твой дом какой-то мудак оставит без электричества на весь день? Ты что сделаешь?» Спросил Боцман. «Десятки тысяч людей сидят без света. Старики, дети, больницы без света, понимаешь? Ничего не работает!» Майор сжал зубы, сдерживая себя, Потом, глядя в глаза Селиванову, глухо повторил, «У меня приказ. Убирайте своих. А ты, если хочешь, останься». «И «Я тоже», — заявил Боцман. «И еще, майор, нас здесь была почти тысяча. Сейчас многие ушли. Но если электричество отрубят опять, сюда придут тысяч пять. И вон та игрушка не поможет». Боцман кивнул на машину с установкой водомета. Майор позавидовал уверенности этих людей в своих силах, и в готовности идти против вооруженных солдат. «Идемте», — предложил Селиванов, — «я проведу вас в здание, и надо вернуть персонал, иначе будут проблемы у всего города». Съемку происходящего у здания электросети вели не только активисты из митингующих, но и агенты Крона. Трансляция сразу шла на канал и на видеоблоге. Вопреки ожиданию, стычки не произошло, причем во многом благодаря разумным действиям Селиванова. Он не хотел без необходимости обострять конфликт и доводить дело до крови. Тем более при невыгодном раскладе сил. Крон отметил умение Селиванова вести диалог и находить компромисс, хотя его больше бы устроило прямое столкновение. «Возьмем Селиванова под контроль», — сказал он помощнику. «Он может пригодиться потом, в качестве жертвы полиции. Рядом с ним есть наши люди?» «Один из его помощников работает на нас», — отозвался помощник. Если надо, подведем спеца. Хорошо. Первый контакт протестующих с прибывшими батальонами закончился миром. Не самый лучший исход, но пока и он подойдет. Главное событие все равно развернутся в других местах, где конфликт уже зашел слишком далеко. Первое столкновение произошло у администрации города. Две роты второго батальона, усиленные взводом ОМОНа, и специальной машины со штурмовым комплексом «Стена» вышли к зданию, когда основная масса митингующих уже покинула администрацию. Внутри остались только добровольные патрули, которые следили за порядком. Среди протестующих нашлись несколько мародеров, решивших под шумок прихватить что-то ценное. Их быстро вычислили, отняли украденное, надавали по шее и отправили вон. Глава комитета родной край Сергей Ловкачев со сторонниками... Приложили все силы, чтобы не допустить вакханалии победившей толпы. Благо, среди повстанцев хватало взрослых мужиков, они помогли навести порядок. После захвата здания толпа митингующих поредела, но здесь еще было около двух тысяч человек. Звучали призывы идти к резиденции губернатора, кто-то намеревался помочь своим штурмовать здание УВД. Наиболее трезвомыслящие советовали строить баррикады и вооружаться. Ибо власть просто так захват администрации не оставит. Конец спорам положило появление оперативного батальона и спецтехники. Митингующие с удивлением отметили, что вместо щитов и дубинок в руках бойцов автоматы. Да и форма не ОМОНовская. Вид спецмашины тоже не вызвал радости. Вдобавок на улице показались бронетранспортеры. Фактор численного превосходства уже не играл особой роли. Две сотни автоматов плюс броня – перевешивали в любом споре. Ловкачев, Толокнов и их помощники спешно решали, как быть дальше. Отдавать администрацию нельзя. Это символ первой победы народа. Но если солдаты откроют стрельбу... «Занимаем здание и блокируем двери», предложил Толокнов. «Пусть лезут». «Двери вышибут», сказал кто-то. «Газовыми гранатами закидают, сами выскочим». «Повязки мокрые и окна распашку. «Газ выветрится, а они все гранаты изведут». «Нужны аптечки и препараты», — вспомнил Ловкачев. «У нас тут медики должны быть, они подскажут». Медики нашлись, как и те, кто хорошо разбирался в этом вопросе. Это были молодые энергичные парни спортивного вида. Их предложения сразу были приняты. Промышленные респираторы, строительные очки, хотя подойдут и спортивные с хорошей изоляцией от проникновения. «Если этого нет...» Можно сделать маски. Нужен активированный уголь, сода, марганцовка, три слоя. Готовьте раствор соды для протирания пораженных поверхностей кожи, но тело лучше закрыть одеждой». Советы были дельными, как и предложение отправить людей на закупку. Но все это требовало времени и средств. Собрать деньги не проблема, а вот закупить все нужное, да еще в большом количестве и доставить на место – марокко. «Оставим в здании мало народу, их сметут». «Много? Не хватит защиты!» Ловкачев все поглядывал в сторону подъезжавших к администрации бронетранспортеров. «Эти могут технику в ход пустить», — подал голос Никита Хозин, друг Толокнова и его сподвижник. «Так они и стрельнуть могут», — передразнил его один из знатоков средств защиты. «Тут респираторы не помогут». «Думаю, сделать так», — веско проговорил Толокнов. «Сотни три остаются в здании» остальные блокируют оба входа вот только что делать с техникой бтр пройдет легко под колеса ложится высказался один из активистов седой мужик лет 50 как в девяносто первом были идиоты подметали с собой асфальт лавкачев события 91 -го года помнил хотя ему тогда едва стукнуло 11 лет правда лежавших перед бронетехникой не видел но предложение отмел сразу тогда была советская армия «Там мало было тех, кто готов давить людей. А эти сотрут в порошок кого угодно. Хоть женщину, хоть ребенка. Макс!» Он обернулся к Толокнову, кивнул ему. Толокнов подошел ближе. «Надо поговорить с ними. Вдруг решим мирно». Макс поморщился, в добрые намерения нацгвардии он не верил, как и в то, что с ними можно о чем-то договориться. «Но если это поможет выиграть время...» «Никита!» — позвал он Хозина. «На тебе сбор отряда для администрации, чтобы молодые, здоровые». «Лучше постарше кого подобрать», — промолвил седой мужик. «Эти позлее будут, а по шее дать кому угодно смогут». «Нужны те, кто сможет принести газовую атаку. А ветераны здоровьем, ну, не все такие, как вы», — засмеялся Толокнов. Седой хмыкнул, довольно приосанился. Сам он фигурой напоминал борца, вроде не очень рельефные мышцы, но сила в них видна огромная. «В общем, действуйте, а мы сходим к этим». «Я с вами», — вставил Седой. «Втроем веселее». К лидерам протеста вышли тоже трое. Комбат-2 майор Ласкарин, командир взвода ОМОН старший лейтенант Авдеев и его новый заместитель сержант Круглов. Неподалеку встали еще трое бойцов ОМОНа, а уже за ними замерли бронетранспортеры с солдатами. Вид боевых машин не добавлял настроения повстанцам, а уж расчехленные стволы пулеметов и вовсе навевали тоску. Вдруг лупанут. Лавкачев кивнул комбату. «Что вы намерены делать? У нас приказ занять здание и убрать из него всех лишних». «Лишние уже сбежали», — усмехнулся Толокнов и кивнул на Авдеева. «Вот он подтвердит». Комбат не среагировал на шутку, жестко повторил. — У меня приказ. — И у меня, — вдруг повысил голос Ловкачев, — от этих людей, от женщин и детей, от народа. Остановить беспредел и не допустить беды. Думаешь, мы просто так вышли на улицы покричать в охотку? Или ты не знаешь, что здесь творится в последнее время? А, комбат, ты вообще хоть представляешь, до чего нас довели? Ответить комбат не мог. Он и впрямь не знал расклада сил, и реальную обстановку. Ставя перед ним и комбатом один задачу, комбриг как-то не упомянул о причинах столь внезапного марша в Горенск. Что-то буркнуло об оппозиции, пьяных выходках тупых недоумков. Однако пьяных среди митингующих комбат не видел. Да и количество людей впечатляло. — Если не уйдете сами, мы применим силу, — сказал он, давя взглядом Ловкачева и Толокнова но те не реагировали на угрозу, хотя приняли ее всерьез. С такой мощью за спиной комбат мог говорить что угодно. «Здесь более двух тысяч человек», — сказал Толокнов. «Много женщин и пожилых. Бить будете или сразу стрелять?» «Надо будет выстрелем», — вступил в разговор Авдеев. «Должны понимать, что натворили. Это администрация города, а не кабак». «Кабак бы мы не захватывали», — покривил губы Лавкачев. «А если хотите пройти в здание, пожалуйста, можете посмотреть, все на месте. Пару зеркал разбили только. Техника, мебель целы. Но из здания мы не уйдем, пока власть не выполнит наши требования. Их не так много». «Я не парламентер», — резко ответил комбат. «Принимать требования неуполномочен. Даю полчаса. Если не освободите здание, пеняйте на себя». Скажите это своим людям, пусть думают. У нас хватает средств и техники, и оружия. — Это точно, — вдруг заявил седой мужик. — Оружия у вас хватает, свой народ перестрелять, вместо того, чтобы защищать. Кровью не боишься захлебнуться, майор? Ведь не простят люди, а начальство не отмажет. Комбат нахмурился, покатал жилваки на скулах, извиняющим от напряжения голосом повторил. — Полчаса! «Или мы войдем сами!» Лавкачев пожал плечами, посмотрел на Толокнова. Тот повторил жест и хотел было развернуться, но Авдеев вдруг сделал шаг вперед. «Толокнов Максим Николаевич?» «Да». «Лавкачев Сергей Владиславович?» Лавкачев недоуменно смерил взглядом ОМОНовца. Тот едва заметно улыбнулся. «Я имею приказ о вашем задержании. За незаконную пропаганду и агитацию а также за участие в несогласованных массовых мероприятиях и многочисленных нарушениях закона. Оба лидера протеста растерялись, не ожидали такого во время переговоров, но Седой сообразил быстрее них, оттолкнул Ловкачева назад и заслонил его грудью. «Валите отсюда, парни!» Авдеев уже мигнул Круглову, а тот подал знак стоявшим поблизости ОМОНовцам. Бойцы бросились вперед, а Круглов шагнул к Толокнову, хватая его за руку. Столь внезапные действия ОМОНа стали неожиданностью и для комбата. Он недоуменно посмотрел на Авдеева, но помочь даже не пытался. Впрочем, пятеро амоновцев сладили бы и сами. На их беду навстречу пришел седой мужик, мастер спорта по самбо, заместитель командира бригады морской пехоты по боевой подготовке, подполковник запаса. Он был, наверное, одним из последних, кто прошел полную школу старого самбо, что создавали Ощепков и его последователи. Проверенная временами и многочисленными войнами система самбо всегда работала безотказно, как и в этот раз. Речь идет о настоящем самбо, а не о борьбе самбо, то есть о единой методике подготовки по рукопашному бою, созданной Ощепковым. Седой отвел руку круглого, перехватив рукав у локтя, резко рванул и сделал банальную заднюю подножку только на очень хорошей скорости. Круглов грохнулся на асфальт, мощный затылок спружинил от удара, и ОМОНовец потерял сознание. Ударом ноги Седой отбросил Авдеева, перехватил первого из ОМОНовцев, используя инерцию разгона, поймал на переднюю подножку и отправил его на второго набегавшего бойца. Третьего встретил прямым правым в нос. Боец отступил, моргнув от резкой боли, ощутил липкую кровь на губах, а второй удар не заметил. Носок армейского ботинка угодил в пах. Еще один нокаут. Авдеев рванул из кобуры пистолет и выбросил руку в сторону Седова, совершенно не рассчитав дистанции. Седой перехватил руку, выполнил простейший прием, и пистолет сменил владельца. Молокососы. Седой плюнул под ноги побледневшему Авдееву, вдруг бросил пистолет к комбату и отступил на пару шагов. Была обнужда. Повернувшись, он не особо быстро побежал к своим. Комбат пистолет поймал и задумчиво окинул взглядом поле боя. Двое ОМОНовцев лежат, двое встали на ноги. А старший лейтенант Авдеев приходит в себя от шока. Не каждый день ему смотрит в лицо собственный пистолет. И все это дело рук одного немолодого дяди. Кто это такой интересно? Отставник спецназа? Даже завидно. Отточенная техника и высокая скорость. Сам комбат так не мог хотя считался хорошим рукопашником. Кто-то из Амоновцев скинул пистолет-пулемет и направил его в спину мужика. «Отставить — Отставить! — скомандовал комбат. Омоновец нехотя опустил оружие. Комбат вернул Авдееву пистолет, посмотрел, как тот суетливо убирает его в кабуру, и сказал, — Я доложу начальству. Кажется, администрацию нам так просто не вернут. Авдеев выругался, ощущая злость и смущение наглядный урок отрезвил старшего лейтенанта но отступать он и не думал а этот трезвый дядя еще получит свое и без всякой рукопашки у нас приказ я знаю приказ но сил для боя с двумя тысячами маловато только если сразу стрелять надо будем стрелять зло проговорил авдеев комбат повернулся к нему и несколько секунд рассматривал в упор сам начнешь или как «Начну! Прикажут, начну! И этих надо было валить! Без верхушки там просто толпа!» Авдеев посмотрел, как его бойцы поднимают с асфальта Круглова и второго пострадавшего, коротко бросил. «В машину их! К врачу!» Потом повернулся к комбату. «Все равно штурмовать придется!» Комбат не ответил, рассматривая здание администрации и большую толпу народа возле нее. Митингующие настроены решительно, без боя позиций не сдадут. А там, где идут в дело дубинки, камни и палки, всегда может вступить оружие посерьезнее. И, похоже, к этому все идет. Запись разговора и скоротечной сшибки у здания администрации попала на канал «Вольный дом». Кроме того, запись выложили несколько доморощенных блогеров. Тут же в сети был брошен клич «к администрации на выручку своим». Кадры короткого боя видели инструкторы Док и Том. «Шатун?» — несколько неуверенно проговорил Том, переводя взгляд с монитора на друга. Док чуть прищурился, следя за ловкими движениями седого бойца, потом кивнул. «Точно!» «Откуда он здесь? Он же в Краснодаре жил. Или нет?» Док пожал плечами, подошел к клавиатуре и поставил ролик сначала. Инструкторы еще раз внимательно просмотрели запись, и уже безошибочно опознали в седом старого знакомца. «Тесен мир», — без выражения проговорил док, — «а он в хорошей форме». Тогда, двадцать лет назад, Седой был капитаном запаса. Командир разведроты бригады морской пехоты после первой чеченской покинул ряды раздавленной и униженной армии и пошел на вольные хлеба. Будущие инструкторы постигали науку побеждать в одном частном клубе, куда и устроился преподавателем новоявленный запасник. Все его звали Шатун, и кличка хорошо отражала характер капитана. Шатун отлично знал рукопашный бой и тактику, чему и учил группы, гоняя их в поте лица. В то время они неплохо ладили с Шатуном и даже предлагали вместе отправиться за границу, но капитан не спешил принимать решения и вообще не хотел больше воевать. «Буровец!» Вдруг вспомнил фамилию шатуна Док. «Бурый медведь. Потому и шатун». «Ну да», — кивнул Том. «Он же потом вроде вернулся в армию, нет? Кто-то говорил». «Жаль, не знали, что он тут. Привлекли бы к делу». «Да нет, он бы не пошел. Не тот характер». Док помолчал, глядя на экран. Потом нехотя согласился. «Наверное. Но что жив, хорошо. Он сумеет организовать сопротивление». У них там хватает ветеранов и отставников. Драка за администрацию будет серьезной. Том посмотрел на часы. Хотя сейчас везде будут драки. Запиликал мобильный. Док посмотрел на экран, встал. Крон просит подойти. И правда началось. Том вырубил комп и тоже встал. Кажется, пришло время пожинать плоды того, что они упорно и тщательно взращивали весь подготовительный период. «Скоро настанет и их черед». Это можно считать совпадением, но стычки повстанцев с полицией и нацгвардией произошли практически одновременно в разных местах. Команда Крона рассчитывала, что дело до драк дойдет ближе к сумеркам, но даже опытный координатор не думал, что все случится в одно время. Будь он хоть немного религиозен, непременно бы помянул Бога. Однако Крон болезнью слепого поклонения не страдал, и просто довольно кивнул, узнав хорошую новость. Все шло четко по плану. В срок, с соблюдением всех условий, с нужным накалом страстей и с просчитанным исходом первого дня противостояния. РОВД Дзержинского района начали штурмовать, когда начальник отдела подполковник Соколов наотрез отказался отпустить задержанных активистов. Даже запретил встречу с ними адвокатов и родственников. Правда, разрешил одному из адвокатов Увидеть тех издалека. Вид восьмерых изможденных парней и одной девушки привел адвоката в ступор. Активистов явно били, причем сильно. Кровь на одежде, раны на голове и руках. Девушка пострадала меньше, но выглядела измученной. — Вы хоть врачей к ним вызывали? — спросил адвокат здорового сержанта, который сопровождал его. — Нахрена им врач? — хмыкнул сержант. — И так закопают. Это была такая милая шутка из уст блюстителя порядка, но она заставила адвоката вздрогнуть. Соколов не проконтролировал этот эпизод и не знал, что его подчиненный в этой крайне сложной и взрывоопасной обстановке ляпнет такое. А сержант нагонял страх на визитера по устной просьбе одного из замов Соколова, который хотел припугнуть адвокатишку. В полиции не знали, что адвокат пришел в отдел заряженным. Камера была скрыта в одежде, Заметить ее никто не смог. В кадр попали и задержанные активисты, и наглый сержант, и упертый подполковник. Запись ушла в сеть после того, как адвокат покинул здание. На специально привезенных мониторах прокрутили весь ролик под гробовое молчание огромной толпы. И только вид избитой молодежи вызвал глухой стон родственников и близких несчастных. «Это не все!» — громко крикнул кто-то. «Там человек двадцать было!» «Других убили или спрятали! Суки! Детей пытают!» После такой демонстрации толпа пошла на приступ с удвоенной силой. Штурмовали не только двери, но и окна на первом этаже. Потом кто-то притащил две лестницы, и самые смелые полезли на второй этаж. Осажденные блюстители порядка приготовили спецсредства и оружие, а подполковник Соколов через громкоговоритель предупредил митингующих о том, что полиция применит силу, если хотя бы один человек проникнет в здание. Именно в этот момент к РОВД подоспели рота оперативной бригады и группа ОМОНа. В другой ситуации вид бронетехники и вооруженных солдат отпугнул бы толпу, но сейчас, заведенная до предела, она не дрогнула и не отступила. Четыре БТРа медленно шли вплотную, вытесняя людей с дороги и с тротуара. На броне сидели солдаты, направив оружие на митингующих. В них полетели обломки кирпичей, крупная щебенка, палки. Особого вреда от такого обстрела не было. На солдатах надеты бронежилеты и каски, но сидеть под градом не очень-то приятно. А потом из толпы вышли с десяток человек, мужчины и женщины. Они просто легли на асфальт, раскинув руки и закусив губы. Надеялись, конечно, что броня встанет, но полной уверенности в этом не было. Под оглушительные крики броня встала в метре от лежавших. С брони спрыгнули солдаты, попытались поднять людей. К тем на помощь поспешили повстанцы. Вышла короткая потасовка с ничейным исходом. Лежавших отбили у солдат, но при этом отступили назад. Кто-то крикнул, что надо сооружать завал. Призыв подхватили, но найти вот так сразу подходящий материал не смогли. Тогда образовали живой щит, взявшись за руки. Человек триста встали намертво перед броней, а остальные продолжили штурм РОВД. «Просто так не пройти», — сказал командир роты, приехавшему вместе с ним представителю УВД. «Либо давить броней, либо использовать спецсредства». Представитель хотел сказать, чтобы давили, но побоялся брать на себя ответственность. Черт его знает, как повернет, а быть виновным в гибели людей он не хотел. «Где водомет?» — спросил ротный. Обещали ведь. Сейчас будет, я позвоню. И представитель схватил телефон, радуясь, что может переложить принятие решения на начальство. Спецтехники в распоряжении полиции и нацгвардии хватало. Однако никто и не предполагал, что она может понадобиться сразу в нескольких местах, да еще в большом количестве. Из двух водометных машин на ходу была одна, на другой меняли мотор. Комплекс «Стена» и вовсе прибыл один. Его прислали больше для ознакомления, чем для реальной работы. Кто же мог знать, что Горинск встанет на дыбы из-за пустяковых причин? Неиспользованные у здания электросети водомет отправили к УВД. Второй спешно приводили в рабочее состояние, но это было делом не быстрым. Вот так и вышло, что возле Зержинского РОВД спецтехника отсутствовала. Но решительно настроенных бойцов оперативного батальона и ОМОНовцев этот факт не смутил, Они могли применить карабины КС-23 для отстрела гранат и патронов типа черемуха и сирень. Хватало у ОМОНа и ручных газовых гранат. Толпа плотная, малоподвижная. Ветра почти нет. Закидайте их гранатами, больше половины не успеют выбраться из облака. Кто здоровьем послабее, кони двинет. Усомнился в правильности решения командир роты оперативного батальона капитан Утесов. «Да хрен с ними!» – заявил командир группы ОМОНа, лейтенант Карбутский. Вчера на разгоне протестующих во время концерта он получил от какой-то девки удар каблуком в пах. Боль давно прошла, но злость на всякого рода активистов осталась и требовала мести. Кто не выползет, тому не повезло. Прокатаем броней, закрасим асфальт и все. Жесткая шутка вызвала усмешки у его бойцов. Командир роты смерил шутника мрачным взглядом, но возражать не стал. В конце концов, он умел приказ оттеснить толпу от РОВД. Малыми силами задание не выполнить, водомета пока нет. Митингующие вот-вот ворвутся в здание так, что не до сантиментов. Капитан махнул рукой и подозвал своих взводных. Как только ОМОН отстреляется, двигаем броню дальше. Проследите, чтобы все надели противогазы. Лежащих оттаскивать в стороны, подальше от облака газа. В случае нападения применять физическую силу, и оружие в качестве ударного. Стрелять без моей команды запрещаю. — А если эти начнут палить? — спросил кто-то из взводных. — Не начнут. У них оружия нет, — отозвался Утесов и после паузы добавил. — Пока нет. Все, по местам. Два десятка гранат Черемуха-12 разом изменили ситуацию. Толпа бросилась в рассыпную, уходя из зоны действия газа. Кто-то упал — Кто-то влетел в соседа, кто-то хватанул ядовитого дыма и болезненно кашляя, полз наугад, судорожно растирая глаза. Несколько самых сообразительных и знающих успели удрать раньше, чем газ начал действовать. Но подавляющее большинство людей впервые наблюдали применение спецсредств и угодили в ловушку. Тем более омоновцы специально выстреливали гранаты по периметру толпы, а потом залпом ударили в центр. Не готовые к такому повороту повстанцы не имели никаких средств защиты, так что эффект от поражения был максимальным. Выждав пару минут, БТРы двинули дальше, а сидящие на них солдаты в противогазах внимательно следили за дорогой. Нескольких человек, хватанувших газы сверхмеры, они оттащили в сторону от зоны поражения. Капитан Утесов предложил вызвать сюда машины скорой помощи, но карбуцкий только пожал плечами. Тебе надо, ты и вызывай. Отхлынувшая от здания РВД толпа ушла недалеко. Человек 700 продолжали стоять на дороге и у аллеи, посылая проклятие полиции. В руках у многих были палки и кирпичи. Их надо отогнать дальше, заявил Карбуцкий. И выставить периметр. Да и еще разок шугануть не мешает. Сержант. Выдвинувшись под прикрытием брони вперед. ОМОНовцы бросили несколько светошумовых гранат в толпу. Это заставило повстанцев отступить с улицы. Правда, полностью разогнать людей не вышло, но основная задача была выполнена. Районный отдел полиции деблокировали, захватили десятка два митингующих, освободили проезд. От воздействия газа на месте умер старик-астматик, не сумевший вовремя выйти из облака. Он так и угас под колесами вставшего вплотную бронетранспортера. Труднее, прошел разгон толпы возле РОВД промышленного района. Здесь повстанцы сумели вынести ворота и хлынуть во двор отдела, где их встретили выстрелами в воздух и дубинками. Полицейские отступили в здание и замуровали двери. А повстанцы заняли двор и начали готовить штурм. В этот момент и пришла весть о подходе войск Нацгвардии. Перед выездом роту в спешном порядке довооружили щитами и дубинками, Передали газовые светошумовые гранаты. Их и применили в первую очередь, когда стало ясно, что полицейские покинули двор. Из здания РВД тоже полетели газовые гранаты. Часть повстанцев, что прорвалась за забор, угодила в капкан и рванула прочь. В воротах вышла заминка, а потом и давка. Те, кто остался на улице, стали закидывать солдат кирпичами и палками, но прокот от такой атаки было мало. Полсотни активистов попробовали атаковать сомкнутый строй роты, но были отброшены. Потом в дело вступили люди постарше. Эти попытались сперва поговорить, но заряженные на бой солдаты, успев получить кто кирпичом по каске, кто палкой по ногам, тяги к переговорам не испытывали и махали дубинками, как заведенные. Не очень умело, но от души. По дороге шли три бронетранспортера в ряд, заставляя повстанцев отступать. И здесь толпа была совсем не готова к открытому противостоянию и после непродолжительного сопротивления отступила. Полтора десятка повстанцев попали в руки нацгвардейцев, причем некоторые без сознания. Их за ноги отволокли в отдел, туда же погнали остальных пойманных, на ходу отвешивая им удары дубинками и ногами. Стычку у промышленного РОВД выложили в сеть. Отдельно показали, как избивают схваченных парней, и как стаскивают, словно мешки с песком, тех, кто был без сознания. Одного парня, с сокровавленной головой, два бойца молотили прикладами автоматов, а потом швырнули на стену забора. От удара кровь хлынула изо рта, носа и ушей несчастного. «Данила!» — перекрыл на миг висящий в воздухе гул дикий рев отца парня. Крепкий мужик средних лет выскочил из толпы и бросился к сыну, но его перехватили на полпути, Сшибли с ног и буквально затоптали. На выручку рванули человек 30, однако по ним тут же ударили залпом из карабинов КС-23. Били резиновыми пулями волна Р. Их рекомендовано применять на дистанциях более 40 метров из-за риска нанесения тяжелых травм, однако сейчас стреляли метров с 25, так что половина маленького отряда попадала на асфальт с криками боли. Один рухнул навзничь, пуля угодила в лоб. Тех, кто пошел на помощь уже этим пострадавшим, тоже встретили залпами. Возмущенный до предела народ заорал от ярости. «Что творите, выродки? Гондоны! Вы по кому стреляете? Убили ведь, суки!» И чей-то женский истошный вопль прорезал воздух. «Вас не матери рожали! Предатели!» Клич подхватили, и предатели скандировали пятьсот с лишним глоток. Однако дружный рев потонул в гуле взревевших моторов бронемашин. БТРы медленно оттесняли митингующих от РОВД, попутно отрезая от основной группы тех, кто не успел уйти. Их тоже били на глазах у всех, не скрываясь, не стесняясь, на показ. Больше усердствовали полицейские, но и некоторые бойцы роты тоже приняли участие. Происходящее больше напоминало кадры фильма о зверствах полиции в Чили, США. Колумбии, где полиция разгоняла многотысячные демонстрации. То, что происходило в мире 30-40 лет назад, теперь пришло и в Россию. Причем российская полиция ни в чем не уступала яростью и злобой по отношению к народу своим коллегам из других стран. Второй бой полиция и нацгвардия выиграли практически с сухим счетом. Горожане пришли на митинги с пустыми руками и просто не были готовы к жесткому противостоянию да и морально не настроились на серьезный бой. Многие еще не верили, что власти посмеют устроить такое. Однако на ошибках учатся, тем более если есть такие учителя. И к тому же если есть те, кто готов помочь защитить себя не только словом, но и делом.